Глава 254. Альянс. Погода на фьордах была довольно странной. Вчера было тепло, и на небе не было ни единого облачка, а сегодня вдруг разыгрался жуткий ветер, а небо затянули грязно-серые тучи. То и дело раздавался грохот грома. Пепел, придерживая свои волосы, вошла в дом к Тилли и заметила, что у той на плече сидит большой голубь. — Мэгги? — Угу. Голубь поднял свою голову, взглянул на пепел и в ту же секунду полетел в ее сторону, затем приземлившись на ладонь пепел. — Превратись в человека, тогда поговорим. — Угу. Мэгги слетела на пол и увеличилась, приняв свою человеческую форму. Затем она недовольно поинтересовалась у пепел. «Ты что, не любишь голубей?» «Я всегда думала, что говорящие птицы — это довольно странно». Рассмеялась пепел и подала Мэгги руку, чтобы помочь той встать. «Во сколько ты прилетела?» — Всего пару минут назад. Я даже испугалась, что не успею долететь до того, как разыграется шторм. Чуть крылья себе не переломала, — ответила Мэгги, поглаживая себя по плечам. — К счастью, я долетела до спящего острова, до того, как хлынул дождь. — Ты что, весь путь так летела? — пепел постучала пальцем по лбу Мэгги. — Почему ты просто не превратилась в ласточку, чтобы лететь быстрее? — Ой! — Мэгги уставилась на ведьму с широко раскрытыми глазами. «О, я и забыла, что так умею!» Тилли, не сдержавшись, расхохоталась и положила на стол письмо, которое держала в руках. «Я доставляю тебе так много проблем. Я уже в курсе новостей с той стороны, так что можешь пока сходить поискать Лотус или Молли, чтобы поиграть. Я пока подумаю над ответом, потом тебя позову. Хорошо?» Воскликнула Мэгги и, махнув рукой на прощание, вышла из комнаты. «Ну, что там говорит Роланд имблдон Подождав, пока они не останутся в комнате одни, Пепел подошла к тилле поближе и уселась рядом с ней на подушечку. Перед ними на полу была развернута карта. Присмотревшись, Пепел обнаружила, что это была карта окрестностей вокруг пограничного города. Вот его письмо, передала ей листок Тилли. Должна сказать, что он сделал довольно интересный выбор. Эппел быстро прочла протянутое ей письмо и, нахмурившись, спросила. — Он в самом деле выбрал Сильвию? Его что, не волнует, что она его разоблачит? — Не знаю, — сказала Тилли. «Может, я просто слишком расплывчато описала возможности ведьм, и он не смог все как следует обдумать? Или он просто не волнуется, что мы можем узнать его настоящее имя, и пытается показать нам, что он с нами честен? Конечно, есть еще один вариант. Это в самом деле может быть ваш брат», — договорила за нее Пепел. И «Именно поэтому он не волнуется насчет дара Сильвии». «Это практически невозможно!» — рассмеялась Тилли. «Кто, кроме меня, может знать моего же брата так хорошо?» Если бы он и вправду был Роландом, то никогда бы не решился пойти против церкви, особенно чтобы защитить ведьм. С самого детства у него лучше всего получалось убегать от конфликтов. Неважно, с чем ему приходилось столкнуться. Даже когда король послал его в пограничный город, Роланд ни разу не заявился к отцу и не попытался протестовать. Пепел подняла бровь. «Короче, то, что он решил пригласить Сильвию, для нас хороший знак. Нам не нужно придумывать причину, чтобы объяснить ему, почему мы послали неприглашенную ведьму. Но другие ведьмы... Не говорите, что вы в самом деле их туда отправите. А почему бы и нет?» Лотус — одна из самых талантливых ведьм на спящих островах. Кто будет строить новые дома и ремонтировать старые, если она вдруг уедет?» «Если мы вдруг захотим что-то построить или изменить форму острова, то мы просто не сможем этого сделать. В конце концов, мы сейчас обжили только треть острова. Нам слишком много мест надо сделать пригодными для житья. А еще мед — она может заставить птиц ловить для нас рыбу. То, что мы каждый день едим много вкусного рыбного супа, — это именно ее заслуга. Что касается Кэндл и Эвелин... «Да, их можно отослать без проблем. Мы можем поменять тех двух полезных для нас ведьм на каких-нибудь других. Что такое полезно, а что бесполезно? Надеюсь, послав их в пограничный город, я смогу приобрести союзника. Они же туда не навсегда едут». Выражение лица Тилли окаменело. Неважно, какими способностями обладают ведьмы, решив приехать сюда на спящий остров, они все стали нашими сестрами. Если мы хотим превратить спящий остров в дом для ведьм, то как мы можем сортировать ведьм по полезности, отталкиваясь от их магических сил? Пепел уже видела такое выражение лица Тилли, когда они впервые встретились во дворце. Пятая принцесса была вне себя от бешенства. Поняв это, Пепел резко сбавила тон. — Мне жаль, ваше величество, я просто... — Тилли вздохнула и медленно заговорила. Более того, измерить возможности всех ведьм, пользуясь каким-то одним стандартом, очень сложно. «Смотри, из более чем сотни ведьм Роланд Уимблдон выбрал именно этих пятерых, двух из которых ты заклеймила бесполезными. Ты уверена, что они бесполезные? Может, мы все-таки сможем узнать, наугад ли Роланд выбирал ведьм или просто увидел в Эвелин и Кэндал что-то, что мы сами пока не распознали?» На мгновение Тилли замолчала. — Неважно. Нас, ведьмы, так очень мало. Мы будем бороться за каждую, и они — не инструменты для постройки нашего нового дома. Мы — товарищи, двигающиеся к одной и той же цели. Так что больше никогда так не говори. — Да, ваше величество. — слабым голосом ответила Пепел. В этот момент где-то высоко в небе, сквозь облака, сверкнула молния. За ней, словно какой-то знак от богов свыше, последовал мощный раскат грома. На спящий остров вдруг хлынул дождь. Сначала он капал довольно лениво, но потом превратился в ливень. По земле потекли потоки воды, а звук ударяющихся об землю капель был так громок что иногда перебивал диалог двух ведьм. Пепел быстро закрыла окно, чтобы вода не попала в комнату. Развернувшись, она увидела, как Тилли пару раз вздрогнула и вновь уставилась на карту с отсутствующим выражением лица. Вы опять всю ночь не спали? Ну, Тилли широко зевнула, «Все книги, что мы нашли в руинах, написаны на одном и том же языке. Я уже нашла несколько общих фраз, так что, думаю, через некоторое время смогу их перевести». «Ага, через некоторое время. Теперь мы избавились от надоедливой церкви, так что времени у нас будет достаточно. Не обязательно изучать их по ночам. закатила глаза пепел. Это, знаете ли, плохо влияет на тело». «Не беспокойся, я же ведьма, здоровье у меня очень хорошее». Пятая принцесса глубоко вздохнула. «Тем более у меня такое неясное предчувствие. Эти руины навевали тяжелые мысли, так что я должна расшифровать книги как можно быстрее. О, кстати, когда ведьма отправится в пограничный город, пусть возьмут с собой одну из книг». «Если даже вы не можете их прочесть...» то вряд ли смогут и ведьмы из Ассоциации Сотрудничества Ведьм. — Ну, должны же мы попытаться, — ответила Тилли. Я слышала, что в Восточном лесу нашли еще одни руины, а саму Ассоциацию Сотрудничества Ведьм основали в регионе Морского Ветра, он как раз рядом с лесом. Откуда мы знаем, что никто из них не сталкивался с этим языком? А если мы докажем, что книги, найденные в обоих руинах, написаны на одном языке, то будем точно знать, что писали их одни и те же люди?» «Понятно», — согласилась Пепел. «И еще, я не виню тебя за сказанные тобой слова. По правде говоря, кое в чем ты все-таки была права, но не в степени полезности ведьм для нас». Тилли подняла руку, не позволяя пепел говорить. «Я заключила сделку с торговым караваном бухты полумесяца. Следующей весной они начнут возить на спящий остров обычных людей. Так что если лотос проживет в пограничном городе слишком долго, то осваивание острова станет на мертвой точке. Так что я прикажу им вернуться назад на фьорды к началу зимы». Услышав это, пепел облегченно вздохнуло. «Тогда все должно быть нормально. Но чтобы избежать недопонимания, зимой я лично проведу нескольких боевых ведьм в пограничный город, чтобы помочь Роланду отбиваться от демонических тварей во время демонических месяцев», — улыбнулась Тилли. «Хочешь поехать туда со мной?» пепел застыла от неожиданности, но потом беспомощно ответила конечно ваше величество глава двести пятьдесят пять приветствие ливень прекратился так же резко как и начался через два дня после дождя группа ведь приглашенных в пограничный город отправилась в путь До Грейкасла их должен был довести корабль под названием «Очаровательная красавица». Сильвия откинулась на перила палубы, вытащила из кармана кусочек вяленой говядины и потрясла им перед собой. Сверху раздался птичий крик. Откуда-то сверху спикировала большая чайка, и завихрения воздуха от ее крыльев заставили Сильвию прищуриться. Мясо, которое она держала в руке, оказалось проглочено в один миг. Когда Сильвия вновь взглянула вверх, то увидела, что огромная чайка уже успела подняться на ту же высоту, где она была до того, и продолжала вести красавицу через бескрайний океан. О периодическом угощении Сильвию попросила сама Мэгги, в конце концов, в птичьем облике, она никак не могла сама вытащить себе мясо. Несмотря на то, что сейчас тело Мэгги ничем кроме размера не отличалось от тела обычной чайки, Сильвия все равно могла видеть и завихрение магии внутри Мэгги, и ее настоящую форму а если бы она присмотрелась, то могла бы заметить, как магия со всех сторон стягивается к Мэгги и, истончаясь, стремится в одну точку, в которой потом исчезает бесследно. «Я слышал, что она не просто может превращаться в различных птиц, она еще их свойства перенимает», — сказал кто-то, стоящий в стороне. Насколько я знаю, чайки никогда не теряются в океане и всегда знают о приближающихся штормах. Именно так, мистер капитан. Сильвия, даже не оборачиваясь, узнала подошедшего человека. В противном случае мы бы не осмелились плыть совершенно неизвестным путем и высаживаться на юго-западе Грейкасла». Дар Сильвии позволял ей не только видеть потоки магии и замечать любые магические изменения, он еще давал ей невообразимый угол обзора без единого слепого пятна. Она могла наблюдать за всем, что происходит вокруг нее, даже игнорируя те препятствия, которые мешали обзору обычных людей». Этот дар был настолько силен, что Сильвия сейчас могла видеть, как внизу в каютах спят ленивые матросы, а под кораблем проплывают косяки рыб. — А там порты вообще есть? — поинтересовался капитан Джек, выдыхая дым. — Помню, знавал я исследователей, плававших к бесконечному мысу, так они там нашли только скалы и утесы, и ничего больше «Очень хорошо, если там ничего нет», — безразлично ответила Сильвия. «Тогда мы сможем сразу же развернуться и убраться оттуда. Это же просто сумасбродная идея какая-то». Капитан потряс свою курительную трубку. «Лично я думаю, что увижу что-нибудь экстраординарное на пути туда». В этот раз долгое путешествие организовала леди Тилли. Она хотела выйти на контакт с ведьмами, живущими в другом месте, и таким образом, может быть, добиться взаимопомощи. Кроме пяти приглашенных ведьм, на корабле были еще Молли и Пепел, но они на берег высаживаться не будут, их задачей было лишь убедиться в том, что путешествие будет безопасным». Магический слуга Молли может помочь кораблю пережить любой сильный шторм, а Пепел в случае пиратской атаки убедиться в том, что ни один наглый пират не ускользнет от них живым. А у самой Сильвии было еще одно, личное от леди Тилли задание. Она должна была определить, кто такой этот Роланд Уимблдон. Перед тем, как корабль отплыл, леди Тилли детально проинструктировала Сильвию о том, что происходит, а также дала ей недвусмысленные приказы о том, как той нужно будет действовать в любом из возможных случаев. Сильвия должна будет сделать все возможное, чтобы договориться с лидером Ассоциации сотрудничества ведьм и выторговать тело Роланда Уимблдона. Впрочем, у Сильвии было серьезное предчувствие, что так просто это задание не выполнить. «Что делать, если ассоциация сотрудничества ведьм не согласится на их условия и просто-напросто посадит чужих ведьм в тюрьму, чтобы не дать им донести информацию до леди Тилли?» Сильвия тяжело вздохнула и посмотрела прямо сквозь стену в ту каюту, где сидели Лотус, Эвелин и остальные ведьмы, радостно играющие с магическим слугой Молли. Надеюсь, что ведьмы из ассоциации на самом деле такие дружелюбные, как их описывала Мэгги. После недели плавания Сильвия наконец увидела берега и Грейкасла. «Скоро приплывем!» — крикнула свесившаяся с перил мед, и стоящие за ней чайки, ласточки и скопы громко загудели в унисон. «Наконец-то!» — тихо пробормотала Кэндалл, выглядящая изнеможенно. «Такое чувство, что я и шагу ступить не смогу. Не беспокойся, это временно. Как только ступишь на берег, тебе сразу же станет лучше». — хохотнул Джек, а затем глянул в подзорную трубу. — Я сколько лет уже плаваю, еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь умирал от качки. — А где Мэгги? — поинтересовалась мед. — Она уже улетела в пограничный город предупредить ведьм из ассоциации сотрудничества ведьм, — ответила Пепел. — Уверена, что скоро они кого-нибудь за вами пришлют. — Сестра Пепел, ты разве с нами не идешь? — «Тилли на спящем острове моя помощь нужна больше, чем вам», — рассмеялась Пепел. «Вы не волнуйтесь, ведьмы из ассоциации сотрудничества ведьм отнесутся к вам как к родным сёстрам, а если вдруг возникнет какая-нибудь проблема, то просто найдите Венди, она сделает всё возможное, чтобы всё исправить». Венди. Сильвия постаралась запомнить это имя. «А да, ещё вот что». Пепел почесала затылок. «Держитесь на расстоянии от Роланда у Имблдона, и ни в коем случае не оставайтесь с ним в одной комнате наедине». «Почему? Он ведь старший брат леди Тилли», — нахмурилась Эвелин. «Да, старший брат», — честно ответила Пепел, «но это не останавливает его от того, чтобы хватать ведьм за задницу». Все находящиеся на борту корабля ведьмы громко ахнули. Корабль остановился в восьмистах метрах от берега. Никто ведь не знал, где именно здесь начинается мелководье, да и карты подводных рифов для этого места пока не нарисовали. Впрочем, до берега добраться оказалось очень просто. Ведьмам даже не понадобилось спускать на воду шлюпку. Вместо этого всех ведьм окружил магический слуга Молли и перенес их на берег, левитируя над поверхностью воды. Раньше этот берег, видимо, был частью горы, но постоянные волны сточили гору до состояния мягкого песчанного пляжа. Недалеко от пляжа высился огромный горный массив, который отделял берег от остального материка — Казалось, что эти горы длились бесконечно, при взгляде на запад можно было даже подумать, что они становятся все выше и выше. Почти у самого горизонта горы становились такими же большими, каким был и непроходимый горный массив. Они ждали почти два часа, а потом Сильвия наконец заметила, что к ним направляется какой-то странный силуэт. Размер его был поистине огромным, он был почти такой же большой, как и вся очаровательная красавица. Силуэт был практически идеально круглый, это исключало, что он принадлежит чему-то живому. Логично было бы предположить, что объект такого размера должен быть чудовищно тяжелым, но он почему-то летел, причем очень плавно, словно просто плыл по воздуху. Между силуэтом и ведьмами еще находились деревья, поэтому рассмотреть объект было сложно. Впрочем, Сильвия заметила, что он постоянно поднимался вверх, значит, вскоре он уже будет лететь над горами. Через некоторое время силуэт заметили все ведьмы до единой. — Боже, что это такое? — неверище воскликнула Лотус, ошарашенно всматриваясь в небо. «Сестра Пепел, ты что-нибудь подобное раньше видела?» Эвелин дернула Пепел за рукав. «Нет, Пепел была так же удивлена, как и остальные. Я тоже впервые это вижу. Кажется, ведьмы из ассоциации сотрудничества ведьм решили нас таким образом поприветствовать», — вздохнула Сильвия. Она, наконец, рассмотрела, что под огромным сферическим летящим объектом висит корзина. Рядом с корзиной летали Мэгги и еще какая-то неизвестная ведьма, а потом ее внимание привлек огромный желтый кусок ткани, висящий под корзиной, на котором была надпись «Добро пожаловать в пограничный город!» Глава 256 Пролог новой жизни После того, как корзина приземлилась, из нее вылезла женщина примерно лет тридцати на вид. У нее были красные волосы длиной до талии. Она радостно поприветствовала ведьм. «Привет всем! Добро пожаловать в пограничный город! Меня зовут Венди!» И, заметив пепел, радостно той улыбнулась. «И ты тоже приехала!» «А не это ведьма, о которой упоминала пепел?» Промелькнула в голове Сильвии мысль, и ведьма решила присмотреться поближе. Взглянув на Венди и Пепел, она пришла к выводу, что эти двое уже знакомы. «Добро пожаловать! Можете называть меня Анной!» Перед взором Сильвии появилась еще одна ведьма. Глаза у нее были ярко-синими и очень привлекали внимание. Но Сильвию поразило кое-что другое. Магический потенциал ведьмы. Он был такой огромный и мощный, и, казалось, был без единого изъяна. Он выглядел словно медленно вращающийся твердый куб, окрашенный в три цвета — черный, белый и серый, который всасывал в себя магию из окружающей среды. Какая изумительная сила!» Сильвия впервые видела человека, чья магия словно давила на других людей. «Эй, а меня зовут Молния», — сказала девочка, которая летала вокруг шара рядом с Мэгги. Сама же Мэгги сидела у нее на плече. «Угу». Когда Пепел представила всех прибывших со спящего острова ведьм, вэнди жестом пригласила их занять место в корзине. Огромный воздушный мешок над нашими головами называется воздушный шар, и пока в нем будет горячий воздух, мы можем перелететь над горами и добраться до города. Затем она замолчала и обернулась к Пепел. — Ты точно не хочешь полететь с нами? Думаю, его высочество будет рад тебя видеть. — Вряд ли он будет рад человеку, который пытался увести у него ведьм, — рассмеялась Пепел. Придется тебе позаботиться об этих ведьмах. — Ну, ладно, — с ожалением ответила Венди. — Не беспокойся, я о них достойно позабочусь. — В таком случае всем приготовиться, — сказала Анна. Наблюдающий за облаками взлетает. Не успела Сильвия почувствовать дрожь под ногами, как корзина уже оторвалась от земли. Высунув голову за пределы корзины, она увидела, как Молли и Пепел машут им руками. Чем выше поднимался воздушный шар, тем меньше становились оставшиеся на земле ведьмы, и в итоге они стали размером не больше человеческого ногтя. Сильвия сообразила, что Венди умеет контролировать ветер. Воздушный шар помчался по воздуху над Грейкаслом в сторону пограничного города. Сильвия впервые смотрела на землю с такой высоты. Несмотря на то, что горы и камни обычно не были ей помехой для наблюдения, раньше у нее возможности осмотреть так много за раз не было». Так что, когда она попыталась было активировать свое магическое зрение, то чуть не потеряла сознание от того хаотичного потока информации, который хлынул в ее сознание. Она увидела рифы и расщелины в глубинах океана, подземные реки, вливающиеся в море, закопанные в земле кости животных и вечно меняющиеся слои подземных пород. Пытаясь упорядочить этот поток картинок, Сильвия почувствовала, как ее голову разрывает чудовищная боль, а потом магический поток вдруг истончился. Быстро прекратив подачу магии, Сильвия бессильно опустилась на пол корзины, опираясь спиной о ее край, пытаясь перевести дыхание. «С тобой все в порядке?» — спросил кто-то. Открыв глаза, Сильвия обнаружила взволнованную Венди. «Но у меня слегка закружилась голова». «Пару раз глубоко вдохни, должно пройти», — улыбнулась Венди. «Многих людей тошнит, когда они первый раз взлетают». «Спасибо, мне уже лучше», — кивнула Сильвия. По пути атмосфера между ведьмами была довольно дружелюбной. Все было именно так, как описывала Пепел. вэнди волновалась о всех ведьмах и вела себя по отношению к новеньким точно так же, как и к остальным, не делая акцента на том, что новенькие — чужие для нее люди. Анна же была не особо разговорчивой, но охотно отвечала на вопросы других ведьм. Молния, которая, очевидно, была хорошей подругой Мэгги, была очень активной личностью и время от времени прилетала в корзину, чтобы перекинуться с другими ведьмами парой-тройкой фраз. Мэгги же была знакома обеим компаниям, так что четыре новенькие ведьмы быстро расслабились, по очереди расспрашивая молнию о том, что происходит в пограничном городе. А потом маленькая девочка летела за корзиной и рассказывала ведьмам истории о том, как они сражались против демонических монстров и захватчиков, а также расхваливала изобретения и подарки его высочества — Роланда Уимблдона. Вскоре воздушный шар остановился над замком. Глянув вниз, Сильвия не могла не согласиться с названием этого городка. Он был маленьким и удаленным от цивилизации, размером примерно с треть спящего острова. Впрочем, вопреки всяким ожиданиям, жителей здесь было очень много. Не важно, куда именно смотрела Сильвия, на центральную площадь, на берег или на стены, везде группами стояли люди. Они сновали туда-сюда, и сверху это все было похоже на поток. Воздушный шар приземлился прямо во дворе замка, и как только все ведьмы ступили на твердую землю, вдруг из ниоткуда раздался чудовищный грохот. Он застал Сильвию врасплох, и она замерла на месте, не зная, чего ожидать. Остальные четыре ведьмы были также напуганы. Мед даже запрыгнула назад в корзину и, испуганно выглядывая оттуда, спросила — «Что случилось?» вэнди не удержавшись, расхохоталась. «Не беспокойтесь, это его высочество решил поприветствовать вас оружейным салютом». Затем ведьмы, пройдя по темному коридору, вошли в приемный зал замка. Именно тогда Сильвия впервые встретила брата леди Тилли. Он сидел в самом конце зала в кресле лорда». Внешне он очень напоминал ее высочество пятую принцессу. Такие же серые волосы, отсутствие каких-либо знаков регалий и спокойное и уверенное поведение. Лицо у него было, конечно, немного проще лица принцессы. По крайней мере, при взгляде на принцессу Сильвия любовалась». Но манера держать себя у этих двоих была абсолютно идентичной. Они с одинаковой легкостью привлекали к себе внимание, даже когда просто сидели в кресле. «Добро пожаловать в пограничный город. Я лорд западных территорий, Роланд Уимблдон. Думаю, вы все уже знаете, как меня зовут». Он встал и улыбнулся. «Тилли Уимблдон — моя младшая сестра». Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь неловко, так что считайте пограничный город таким же домом, как и спящий остров. Сильвия, не в силах подавить своего любопытства, вновь призвала магическое зрение и взглянула на Роланда. И перед ее взором не появилась так ожидаемая ею темнота. Это значило, что Роланд у Уимблдон не носил медальона божественной кары. Более того, в его теле не было ни единого следа магии. В ее магическом зрении он выглядел так же, как и в обыкновенном. На нем не было ни маскирующих чар, ни чар контроля над личностью. Это значило только одно — мужчина, стоящий перед ней, в самом деле был Роландом Уимблдоном. Тилли очень четко дала понять, что делать в таком случае. Всего лишь одно предложение — сообщить на спящий остров. Сильвия совсем не слушала то, что дальше говорил лорд. В ее голове мысли словно смешались. Она так долго раздумывала над аргументами и словами, которые скажет, чтобы выполнить задание леди Тилли. Она даже придумала, как поступит, если их всех бросят в тюрьму в результате все приготовления оказались бесполезными ей оставалось только ждать конца месяца когда мэгги отправится назад на спящий остров и унесет тилли информацию но как такое возможно почему настоящий аристократ решил дать приют ведьмам почему он даже решился стать главой ассоциации сотрудничества ведьм Психологический шок загнал Сильвию в состояние наподобие транса, и она очнулась только тогда, когда его высочество расселял ведьм по комнатам. Сейчас ситуация такая. Жилище для ведьм еще не успели достроить, так что пока будете жить в замке, в комнатах с другими ведьмами. Это, конечно, поможет вам побыстрее освоиться с жизнью в пограничном городе объявил ведьмам Роланд. «Сегодня вечером, в вашу честь, будет устроен ужин. Это будет официальная церемония приветствия в пограничном городе. Надеюсь, вам всем она понравится». Увидев, как именно их расселили, Сильвия облегченно выдохнула. Ее, в конце концов, поселили в комнате с Венди, Судя по предыдущему наблюдению Сильвии, вэнди была дружелюбной взрослой ведьмой, с которой будет легко подружиться. Впрочем, кроме Венди и Сильвии, в комнате будет жить еще одна ведьма по имени Найтингейл. Сильвия никак не могла перестать размышлять, удастся ли ей подружиться и со второй соседкой по комнате. Глава 257. Тайна. С того самого момента, как в пограничный город прибыли ведьмы со спящего острова, Роланд находился в постоянно бодром расположении духа. Он даже после банкета, наевшись и напившись как следует, не смог уснуть, пришлось еще вставать и опрокидывать в себя порцию ликера, потом вновь попытавшись лечь спать. К утру следующего дня он проснулся от пения цикад во дворе с абсолютно спокойным разумом. Он полной энергии вскочил с кровати и отправился в душ. Быстро там ополоснувшись, Роланд сразу же отправился к себе в кабинет. Он вошел туда в то время, когда на дворе уже полностью рассвело. И несколько раз оглянулся. В кабинете не было знакомой фигуры. Обычно Роланд, входя в рабочий кабинет, заставал Найтингейл, лежащий на одном из диванов, но в этот раз ее тут не было. Ухмыльнувшись, Роланд уселся за письменный стол и вынул из ящика блокнот, собираясь приступить к разработке второго комплекса тренировок для ведьм. Он попросил Венди и скрол сначала познакомить новых ведьм с городом, чтобы они поскорее смогли вписаться в здешнюю жизнь. Он собирался угощать ведьм одним пряником за другим, чтобы они в полной мере узнали радости жизни в пограничном городе. Даже если они и не решатся остаться здесь жить навсегда, то, по крайней мере, расскажут о чудесах, увиденных здесь своим сестрам на спящем острове. Найтингейл вошла в кабинет тогда, когда солнце уже почти полностью взошло. «Ой, вы что, в самом деле сегодня так рано проснулись?» «Только не говорите, что лили была права насчет того, что вы дождаться не могли прибытия новых ведьм». «Ну что за ерунду ты говоришь?» — улыбнулся Роланд, а затем положил на стол мешочек с жареной рыбой. «Как дела? Подружились уже с новой сестрой?» «Сестрой?» — Найтингейл поджала губы. «Я бы не стала так сразу ей верить». «Что произошло?» Найтингейл схватила мешочек и, повернувшись, отправилась к дивану. «Ведьма по имени Сильвия, половина всего, что она нам вчера говорила, было ложью, и хоть они против нас не замышляют ничего кровавого и подлого, но она однозначно очень сильно недоговаривает». «Ну, это ведь можно понять. Роланда, казалось, это совсем не за дело. Может, она просто хотела узнать, настоящий ли я, Роланд Уимблдон или нет? Чего?» Найтингейл ошарашенно замолчала. «Ну, если бы один из твоих близких родственников очень быстро и кардинально изменился, то ты бы тоже захотела проверить, не подменили ли его или не подчинили своей воле другие люди», — сказал Роланд, улыбнувшись. Думаю, Тилли, именно так про меня сначала и подумала. Когда я жил в столице, то вел довольно легкомысленный образ жизни, ничему не учился, я издевался над слабыми и не трогал сильных. Возможно ли, чтобы такой человек, каким был я, внезапно отрастил себе хребет и принялся защищать ведьм? Все, что Роланд говорил о прежнем хозяине его тела, было истинной правдой. Например, одним из доставшихся ему воспоминаний о детстве принца было то, как Роланд играл во дворце и случайно расколотил несколько чашек из кристального стекла. Чтобы избежать наказания, он не только свалил всю вину на тиле у имблдон, нет, дабы сделать так, чтобы подозрения точно пали на сестру, он толкнул семилетнюю девочку прямо на осколки стекла. Неудивительно, что с таким прошлым Тилли крайне негативно относилась к брату. Это было вполне естественно, что теперь она сомневалась в том, что поведение брата могло так разительно измениться. Теперь-то он, казалось, был совсем не самим собой. Впрочем, все, кто знал предыдущего принца, могли бы сразу же заподозрить подмену. «Вы так говорите, что мне теперь и самое интересно!» — с любопытством заговорила Найтингейл. «Вы вообще и вправду, Роланд Уимблдон, или нет?» «Одновременно и да, и нет», — ответил Роланд, разведя руками. Найтингейл шокировано уставилась на него. «Почему мой дар говорит, что вы не врете? Потому что я не вру». Дар Найтингейл мог засечь только добровольно сказанную ложь, а Роланд сам считал, что говорит правду. Найтингейл долго чесала себе лоб и хмурилась, но потом решила прекратить об этом размышлять. «Ладно, позже спрошу об этом у Анны. Неважно, я знаю того Роланда, который сейчас стоит передо мной, все остальное неважно». «Конечно, ты узнала меня уже таким, какой я есть сейчас», — улыбнулся принц. После завтрака Роланд собрал всех ведьм со спящего острова у себя в кабинете. «Доброе утро, ваше высочество!» — поклонились ведьмы. «Расслабьтесь, я не особо настаиваю на этикете. Можете разговаривать со мной так же, как и Стилли», — отмахнулся от них Роланд. «В течение первой недели никакой работы я вам давать не буду. Вместо этого вам следует ознакомиться с городом и стилем жизни здешних людей». Можете свободно выходить в город, никто там вам ничего не скажет насчет того, что вы ведьмы, и ловить вас, чтобы сдать в церковь за деньги, никто не станет. Я уничтожил все церкви по всей территории западных земель, так что здесь сейчас так же спокойно, как и на спящем острове». Думаю, вы все уже в курсе, по какой причине ведьмам приходилось терпеть демонические укусы, поэтому тренировки для вас — это необходимость. Днем можете делать что угодно, при условии, что не будете забывать пообедать. А вот вечером у нас будут проходить уроки. Там учат письму, чтению, математике и естествознанию». Может, Тилли вам уже рассказала о том, что магический потенциал ведьмы можно развивать и после дня ее взросления. Чтобы это сделать, необходимо для начала приобрести кое-какие определенные знания. Те, кто в этом заинтересован, можете по вечерам ходить на лекции со здешними ведьмами». Итак, далее. Каждый месяц каждый из вас будет получать по одной золотой монете в качестве зарплаты. У нас также есть выходные, а еще вы можете взять оплачиваемый отпуск. Если пока не знаете, что это, то поинтересуйтесь потом у Венди. В общем, расписание дня у вас будет такое же, как и у ведьм из ассоциации сотрудничества ведьм. «В конце концов, пограничный город — это точно такой же дом для ведьм, как и спящий остров». Затем Роланд на пару секунд замолчал. «Следующей нашей задачей будет испытание ваших возможностей. То, что написала Тилли, мне не до конца понятно, но демонстрировать вашу силу здесь будет не очень удобно, так что давайте пойдем куда-нибудь, где попросторнее». «Пожалуйста, подождите минуточку, ваше королевское высочество, у меня для вас кое-что есть», — вдруг заговорила Сильвия. «Да? Что такое?» Ведьма развязала сверток, который держала в руках, и положила на письменный стол Роланда несколько желтых пергаментов и письмо. Леди Тилли нашла эти документы в руинах на фьордах, она хочет спросить, понимаете ли вы язык, на котором они написаны. Роланд, нахмурившись, распечатал письмо. Оно было не особо длинным, так что он быстро его дочитал, и то, что он прочел, поразило его до глубины души. Они нашли явно рукотворный остров, находящийся почти на самом дне океана, который стоял даже после сотен лет вечных приливов и отливов. Внутри была рабочая подзорная труба, в которую можно было рассмотреть каменные ворота на утесе. Интересно, зачем там вообще это все построили? Пару строк в конце письма заставили Роланда вздрогнуть. Он был точно уверен в том, что где-то уже их видел. «Быстро сходи и приведи сюда скрол приказал он Найтингейл. Вскоре прибежала скрол которую Найтингейл нашла в ратуше. Она призвала свою магическую книгу, и принц, открыв ее, нахмурился. Сравнив священную книгу, которую Кара принесла из восточного леса, и те пергаменты, которые Тилли нашла в руинах, он пришел к выводу, что надписи там были сделаны одними и теми же символами. Таким образом, догадка Тилли подтвердилась — руины были когда-то построены одними и теми же людьми. Но если это построила церковь, то зачем ей их забрасывать? Более того, они бросили не только величественные здания, но и все записи, сделанные 450 лет назад, что именно церковь хотела скрыть. На улице стоял последний месяц лета. Солнце светило очень жарко, но, несмотря на это, Роланд почувствовал, как по его телу пробежал неприятный холодок, не предвещающий ничего хорошего. А если та каменная башня, которую молния нашла в сокрытом лесу, была такими же руинами, и все эти демонические твари, дьяволы, святой город такила что, черт возьми, здесь произошло четыреста пятьдесят лет назад? В глубине души Роланд чувствовал, что ничего хорошего. Глава 258. «Ведьмы со спящего острова». В письме также было сказано, что Тилли самостоятельно пыталась перевести документы и интересовалась, может ли Ассоциация Сотрудничества Ведьм ей в этом помочь. Роланд решил в своем следующем письме написать Тилли о дьяволах и святом городе Токиле. Еще он решил приложить в ответ нарисованные сараи картинки о том, как ведьмы сражались с дьяволами. Может, эта информация будет для Тилли полезной? Такую информацию скрывать не стоило. И как только он сообразит, что же такого произошло четыре с половиной века назад, это поможет ему подготовить план дальнейших действий. Может, они случайно наткнулись на слабое место церкви, ведь если в тех записях не содержалось ничего потенциально для церкви опасного, то тогда причина прятать эти записи не была никакой. Роланд был уверен в том, что найденные Тилле записи были именно чем-то, что церковь изо всех сил желала спрятать от посторонних глаз». Еще было бы полезно отправить кого-нибудь на разведку в каменную башню в сокрытом лесу. Путь к руинам на востоке региона морского ветра был, к сожалению, перекрыт церковью, а те руины, что на фьордах, большую часть года проводят под водой. К тому же там ничего, кроме огромной стопки книг, в секретном кабинете и не было, а вот в сокрытом лесу редко можно было увидеть что-то, сделанное человеком, даже церковь не смогла бы с легкостью добраться до башни, так что, возможно, именно туда и следовало бы направиться в поисках подсказок. Но рассказ молнии о встреченном в башне дьяволе также не давал Роланду покоя. Это значило, что в экспедицию туда следовало взять и ведьм, но если в процессе хоть одна ведьма погибнет, то Роланд себе этого не простит. Он несколько раз это обдумал и пришел к выводу, что повременить с экспедицией до тех пор, пока не экипирует всю первую армию оружием нового образца». Затем он отправит солдат вместе с ведьмами в лес и сообща, они если что смогут справиться с каким угодно встреченным дьяволом. Пытаясь подавить волнение, он заставил себя улыбнуться. Я понимаю, что именно пытается сделать Тилли. Я напишу ей письмо с описанием всей ситуации. Но для начала давайте все-таки проведем испытание ваших возможностей. В конце концов, в мирное время единственным верным решением проблемы были попытки развить магический потенциал ведьм по максимуму, и потом, когда наступит военное время, они, по крайней мере, смогут активно бороться с противником. Испытание было решено провести за городскими стенами. Чтобы предотвратить случайных свидетелей, Роланд приказал первой армии окружить полигон и задерживать всех, кто пытался войти или выйти. Первое на испытания вызвалась ведьма по имени Лотус. Она была примерно ровесницей Найтингейл, у нее были короткие черные волосы и довольно симпатичное лицо. В целом она тоже выглядела мило, низкая, примерно с полтора метра, худенькая девушка, но по сравнению с, например, Найтингейл, она выглядела как ребенок, который еще полностью не вырос и не окреп, но было в ней кое-что, что назвать слабым не повернулся бы язык, это ее способности». Она могла менять топографию Земли, на которой стояла, в радиусе до пяти метров от себя. Когда Роланд прочел о ее способностях в письме, то не особо удивился, а вот теперь он был по-настоящему шокирован. Во время испытаний Лотус заставила всю Землю позади себя вырасти вверх, словно земляной столб. Столб разрушился только тогда, когда дорос до семи или восьми метров в высоту. Лотус рассказала, что чем рыхлее была поверхность, тем меньше магии уходило на ее трансформацию, но и результат был довольно слабым. Построенные таким образом дома и стены можно было легко сломать. Из гравия тоже было довольно тяжело что-то строить. Видимо, ведьма могла лишь менять форму материала, но не его свойства. Впрочем, проблемы в хрупкости некоторых материалов можно было решить, увеличив их количество и толщину стен. Роланд попросил ее продемонстрировать, как ведьма строит дома, но, очевидно, почва на западных землях была не такой плотной, как на спящем острове. Лотус несколько раз спрессовала взметнувшийся воздух-песок перед тем, как, наконец, сформировать из него здание с проемами для окна и двери. Но чтобы здание нормально держалось, стены пришлось сделать полуметровой толщины». Готовый дом выглядел как грубая пещера, и жилищем его можно было назвать только очень условно. Он явно проигрывал сравнение с аккуратными и красивыми кирпичными домиками, которые были выстроены в новых районах пограничного города. Впрочем, жить в доме, похожем на пещеру, было гораздо удобнее, чем в деревянном сарае, в щели которого постоянно дул ветер. По крайней мере, зимой построенные лотус-дома можно было обогревать с помощью жаровни. Роланд решил, что если он не успеет достроить кирпичные дома до наступления демонических месяцев, то временно воспользуется вот такими землянками. Последним этапом тестирования было подведение итогов. Магия лотус относилась к призывной — У этой ведьмы не было никаких побочных способностей, и магия работала в радиусе пяти метров от лотус. Медальон божественной кары мог оказать влияние на колдующую ведьму, но уже измененная ею земля не возвращалась в изначальную форму. «Какой у нее уровень магии?» — поинтересовался Роланд. «Выглядит, как коричневый циклон со штормом посередине. По сравнению с другими ведьмами у нее большой запас», — ответила Найтингейл, — «почти такой же, как и у Ливс». «А скорость поглощения?» «Когда она поднимает землю, то магия уходит медленно», — сказала Найтингейл, рассматривая каменную стену, сотворенную Лотус». А вот когда она придает земле какую-то форму, то магия улетает очень быстро. Боюсь, что она может активно использовать магию только три 4 часа, не больше. Роланд кивнул. «Объем магии у Ливс был третьим по величине среди всех ведьм Ассоциации Сотрудничества Ведьм, уступавшим только Анне и Сарае». В конце концов, чем больше у ведьмы был магический запас, тем дольше она могла колдовать, за исключением, конечно, случаев вроде Найтингейл и Молнии. Уровень поглощения магии у их способностей был очень низок, так что они целыми днями могли потихоньку расходовать свой запас, при этом не уставая. Записав информацию в книгу, Роланд был готов ко второму испытанию. «Кто следующий?» «Я!» — затрясла рукой мед. Роланд улыбнулся, увидев ее энтузиазм. «Ну ладно, для начала покажи мне, что ты умеешь». Девушка по имени Мед ростом была чуть ниже, чем Лотус. Она достигла своего дня взросления всего лишь прошлой зимой и, казалось, была очень живым и активным человеком. На голове у нее росли длинные кудрявые коричневые волосы, которые почему-то напоминали Роланду покрытые шоколадом пончики. Кожа девушки была на пару тонов темнее, чем у остальных, а на руках и шее у нее висели браслеты из клыков каких-то животных. Ее главным даром был язык зверей. Она могла приручить всех зверей в радиусе действия своей магии. Она приручала магии зверей, а потом те охотно выполняли все ее приказы. Впрочем, возможности приказов были ограничены возможностями животных, а после удачного выполнения задания приручение пропадало, либо его можно было снять по желанию самой ведьмы. А еще у был довольно занимательный побочный дар — животный посланник. Ведьма могла передавать приручение посредством животных. Например, если бы рядом с ней оказалась лишь маленькая птичка, то мед могла бы дать ей команду отправляться на поиски кого-то более сильного и скинуть приручение на него. Впрочем, результат не зависел от самой меда, Иногда птички находили котов, иногда орлов, иногда еще кого-то. Обе способности можно было напрямую заблокировать медальонами божественной кары, как в процессе колдовства, так и просто поднеся камень к заколдованному животному. Животное в тот же миг сбрасывало с себя команду и улепетывало». На количество затрачиваемой магии также влиял размер животного. Согласно словам самой Мёд, за раз она могла контролировать до десяти птиц, но если нужно было, например, приручить корову, то она справилась бы максимум с двумя или тремя. Третьей на испытания вызвалась Эвелин. На первый взгляд ей было лет двадцать пять-двадцать шесть, и разговаривала она с типичным для жителей столицы акцентом. Слыша ее акцент, Роланд чувствовал что-то до боли знакомое. Согласно краткому описанию ее возможностей, данному Тилли, эта ведьма могла менять вкус и качество плохого вина по желанию». Она могла придать вину вкус любого алкоголя, который когда-либо пробовала сама. Роланд выбрал ее по вполне очевидным причинам. Ему нужно было добывать чистый алкоголь. И раз уж эта ведьма может превратить плохой Эль во вкусное фруктовое вино, то превращение вина в ликер не станет для нее проблемой, не так ли? Ради этого случая Роланд даже подготовил несколько бутылок хорошего вина крепостью от 50 до 95 градусов. Эти вина были довольно крепкими, но от пары-тройки глотков не могло случиться ничего страшного. Единственной проблемой было то, как скоро удастся убедить ведьму, что прозрачная жгущая глотку жидкость тоже была в каком-то смысле вином. Но пить вино на улице под лучами палящего солнца не было хорошей идеи. Они ведь не принесли с собой ни вкусных закусок, ни льда, ни даже стеклянных чашек для вина. К тому же, если Роланд прямо сразу заставит ведьму пить водку, то та вполне может решить, что он пытается напоить ее ядом. Поэтому он пришел к выводу, что всем этим они будут заниматься за ужином. Поэтому он просто поспрашивал у Эвелин несколько вопросов и переключился на одну из оставшихся ведьм.